— закричала Кнопочка. — Я не давала, она взяла, — развел Незнайка руками. — Если бы ты не тыкал ей палочкой в морду, она бы не взяла. — Ничего, сейчас отниму. Незнайка просунул сквозь прути руку, стараясь отнять у обезьяны волшебную палочку. Но обезьяна отодвинулся от решетки подальше, и он никак не мог до нее дотянуться. — Ишь ты, ведьма! — проворчал Незнайка. — Отдай сюда палочку, тебе говорят. — Но обезьяна и не думала выполнять приказания Незнайки. Вместо этого она приняла прыгать по всей клетке, ни на минуту не выпуская палочку из рук. Потом она вскочила на висевшие посреди клетки качели и принялась раскачиваться, все время поглядывая искоса на Незнайку, словно издевалась над ним. «Ехидная тварь, отдай палочку!» — ругался Незнайка. «Ну ничего, ей все равно надоест с палочкой носиться, и она ее бросит». День между всем кончился. Послышались свистки сторожей, предупреждавшие посетителей, что зоопарк скоро закроется. Публика потянулась к выходу. Скоро вокруг было пусто. И только не зная, как кнопочкой и пестренькой толклись возле обезьяни клетки. Обезьяне наконец надоело таскать в руках палочку, и она ее бросила. Палочка осталась лежать на полу в самом дальнем углу клетки. «Надо как-нибудь в клетку залезть», — сказал Незнайка. О том, чтобы пролезть сквозь прутья, нечего было думать. Но присмотревшись, Незнайка заметил, что в клетке имелась решетчатая дверь, закрытая на засов. Оглядевшись по сторонам и заметив, что поблизости никого нет, Незнайка залез на барьер, которым была окружена клетка, вытащил закреплявший задвижку болт и принялся открывать засов. Это оказалось труднее, чем он полагал, так как Засов ходил туго и никак не хотел двигаться. Незнайка вцепился в задвижку обеими руками и принялся дергать с такой силой, что затряслась клетка. Наконец Засов начал поддаваться, но в это время из-за угла показался сторож с метлой и закричал. «А ты что же, сатана, делаешь, а? Обезьяну выпустить хочешь? Вот я тебе!» Незнайка поспешился соскочить с барьера, но сторож успел схватить его за шиворот. «Там моя палочка!» — захмыкал Незнайка, стараясь вырваться. Но сторож крепко держал его. «Ты у меня узнаешь палочку. Вот сведу тебя в милицию, там тебе покажут палочку!» — приградил он и потащил Незнайку к выходу. Кнопочка и Пестренька бежали впереди по дорожке и со страхом оглядывались на сторожа. «Честное слово, там моя палочка! Обезьяна отняла у меня палочку!» — твердил Незнайка. «А ты, небось, дразнил ее этой палочкой? Небось, тыкал ей палочкой в морду, а?» Сторож вышел с Незнайкой на улицу и принялся озираться по сторонам. Должно быть, искал милиционера. «Я больше не буду, честное слово, не буду!» — взмолился Незнайка. «А, то-то!» — воскликнул сторож, отпуская Незнайку. «Ну, иди!» и больше не ветрогонствуй здесь, в другой раз не отделаешься так просто. Сказав это, сторож отпустил Незнайку, после чего закрыл на замок ворота и ушел. Кнопочкой и пестренька подошли к Незнайке. — Почему ж ты не сказал сторожу, что эта палочка не простая, а волшебная? — Наверное, он думает, что это какая-нибудь обыкновенная палка, — сказал пестренька. — А ты понимаешь, что говоришь? — сердит ответил Незнайка. Если сторож узнает, что это волшебная палочка, он заберет ее, станет он отдавать нам волшебную палочку. А вы вот скажите-ка лучше, зачем оба из зоопарка вылезли? Вам надо было остаться там и постараться достать волшебную палочку из клетки. Теперь вот ворота закрыты. Как проливишь туда? — Не доставалось, чтобы я еще за палочкой в клетку лазила, — надув обиженно губки, ответила кнопочка. — Ну, если не ты, так пестренькой мог полезть. «Нет, я тоже не хочу в клетку», — ответил пестренькой. «Да и зачем нам палочка? Здесь и без волшебной палочки есть все, с чего пожелаешь. Есть хочешь — пожалуйста, в кино или театр — пожалуйста, на автомобиль кататься, катаясь хоть весь день, пока голова не закружится, даже прыгать и летать на автомобиле можно без всякого волшебства». «Эх ты, дурень!» — с раздражением ответил Незнайка. «Дрази, волшебная палочка нужна нам, чтобы на автомобиле кататься. Нам нужно листика выручить из беды и от ветрогонов освободить город. Неужели все должны из-за этих ветрогонов мучиться?» «А, ну, тогда это, конечно», — согласился пестренький.